Амстердам, канадские города и так далее. В этот период становится очевидным, что в идеологическом и экономико-туристическом отношении журнал Гео является неким рупором Европейского союза в России. В 2011-14 годах в аудитории формировался положительный образ городов, областей и стран, расположенных в Шенгенской зоне. Были представлены туристические бренды федеральных земель Германии, Тюрингия, город Гамбург и многие другие, областей Бельгии, например, Брюгге, Италии и Франции и так далее. Этим регионам были посвящены многостраничные 6-20 полос медиатексты преимущественно зарубежных авторов. Главный редактор Geo Владимир Есепов в авторской колонке говорит о городе Гамбург. Каждый раз возвращаюсь сюда, как домой. Журналист Geo Бегишев представляет Гамбург как неофициальную столицу Германии и открывает его новые черты. Малознакомое для экскурсионных групп Материал нацелен на улучшение имиджа всего региона и не рекламирует конкретные рестораны, торговые марки или гостиницы. В нём даётся большой объём познавательной информации, приводятся редкие нетипичные фото: раскидистое дерево в парке, люди сидящие вечером в шезлонгах возле Эльбы, рынок, расположенный под мостом, велосипедисты на фоне гамбургской ратуши, туристы с необычными причёсками, вид на гамбургский порт из бара отеля Empire Riverside и другое. Детализация предлагаемого маршрута по Гамбургу дополняется названиями. Канал Айльбек, ресторан Клипкрок, район Эппендорф. Статья позволяет закрепить уже имеющиеся у образованных читателей Гео представление о Гамбурге как об интересном объекте посещения и побудить к реальной поездке. Организаторская функция данного материала позволяет отнести его к тревел-медиатекстам, где рекламируются не отдельные, Фирмы, а весь территориальный субъект. Гамбург представлен как передовой центр экономики, культуры и высоких технологий. Новый квартал располагается почти в самом центре города, в минутах ходьбы от Ратушной площади. На сегодняшний день это самый грандиозный градостроительный проект Гамбурга во всей Европе. Величие Гамбурга обуславливается исторический авторитет города, то логичное следствие совместного влияния нескольких факторов: географических, исторических, политических и культурных. Текст бросает читателю вызов, призывает проверить на практике то, что Гамбург самый влюблённый в море город Германии, или заслужен ли клуб Юбиль И э, Геферхе дурно и опасно славится хорошими концертами и захватывающими видами. В рамках единой концепции продвижения европейских туристических брендов широко рекламировать морские круизы, например, компании Norwegian Cruise Line.